9, 7, 10 Османский атаманский полумесяц со звездой на средневековых рыцарских и городских гербах Западной Европы Оказывается, Османский атаманский полумесяц со звездой присутствует на многих средневековых рыцарских, городских и других гербах Западной Европы Об этом мы уже говорили в хронологии 4, 5 и 6, глава 5, параграфа 12 Некоторые новые примеры мы приводим на рисунках 954, 955, 956 Кроме того, на французских гербах часто встречаются такие вот монгольские символы, как имперский двуглавый орёл и лев, стоящий на задних лапах, то есть имперский герб города Владимира. Э, то есть владычева мира. На рисунке 957 58 59 приведён знаменитый средневековый французский гобелен Дама с единорогом, относящий к концу 15 века. Османский атаманский полумесяц выступает здесь как главный символ Мы видим его на щитах, на знамёнах, на древках знамён, на вершине шатра. На рисунке 960 приведена старинная гравюра на так называемая междоусобная война во Франции, 14 век. На щите французского рыцаря справа мы видим османский, атаманский полумесяц. Ещё раз подчеркнём, что изображена междоусобная война в Европе. Ясно видно, что в ту эпоху полумесяц весьма почитался во Франции. На рисунке 961 показан герб, присутствующий в нескольких местах на стенах старого замка испанского города Пенискола. Считается, что замок был возведён примерно в 14 веке. Старинный герб очень интересен. Вверху епископская или кардинальская христианская шапка, по бокам ключи Святого Петра. То есть, тоже весьма известный христианский символ. А вот в самом центре герба, так сказать, на самом почётном месте, мы видим османский таманский полумесяц. Под ним явно было ещё какое-то изображение, но оно почему-то стёрто или сбито. Сочетание кардинальской шапки, ключей Святого Петра и османского полумесяца в одном гербе ясно показывает, что раньше все эти символы объединялись в рамках одного и того же культа. Противопоставлять полумесяц и крест стали уже существенно позднее, после раздела в 16-17 веках единов христианства на несколько ветвей. На рисунке 962 показан военный герб, увенчанный полумесяцем с крестом, а на рисунке 963 представлен ещё один военный герб, где между вот такими рогами полумесяца помещена уже самая настоящая звезда. Мы видим, что крест и звезда являются просто разными изображениями одного и того же символа. Так что вот такие рога на шлемах средневековых рыцарей это полумесяц, известный символ Царьграда. Пытаясь как-то объяснить широкое распространение османского атаманского полумесяца со звездой в Западной Европе, где его, согласно Сколигерровской версии, якобы никак не могло быть, историки придумали вот такую теорию. Вот её суть. В средние века якобы практиковался следующий обычай. Как только какое-то государство или войско побеждало другое, тут же победители вставляли символику побежденных в свои государственные или религиозные символы. На память, мол. Например, сегодня нам иногда говорят, что присутствие османского полумесяца на многих русских крестах у подножия креста Смотрите, хронология 4, глава 10, параграф 2 Объясняется якобы очень просто Присутствие османского полумесяца на многих русских крестах у подножия креста Победило христианство ислам в некоторых войнах, и вот и поместили поверженный полумесяц под христианским крестом в память о победе. Мы считаем это вот такую теорию чрезвычайно натянутой, если не сказать больше. Что-то в новое время аналогичные случаи не наблюдались. Например, страны антигитлеровской коалиции победили во Второй мировой войне Германию, но ни в России, ни в США, ни во Франции, ни в Англии никому не пришла в голову дикая мысль вознести свастику, бывшую в то время символом германского фашизма, на свои государственные флаги, гербы или печати могут сказать, а вдруг рыцари и полководцы помещали османский полумесяц и звезду на свои гербы или печати в память о своих победах над османами-атаманами. Так сказать, в порядке личной инициативы, не придавая этому официально государственного оттенка. Тоже очень сомнительно. В достоверной военной истории поступали совсем наоборот. Победители с торжеством бросали знамёна и гербы побеждённых к ногам своих вождей на премьер Кремлёвской стене в Москве во время парада Победы 1945 года. Но никто из воинов-победителей не вешал себе на грудь и тем более не носил постоянно ордена и знаки отличия поверженных врагов. Итак, повторим ещё раз. В рамках нашей реконструкции присутствие османского атаманского полумесяца со звездой в гербе или в какой-либо другой официальной средневековой символике означает очень простую вещь. Это государство, регион город и тому подобное входили в то время в состав великой монгольской империи одним из официальных символов которой был османский атаманский полумесяц наряду с крестом